«Чувствуется рука хозяйки. Значит, леди Суинфорд здесь». Аманда никогда бы не смогла держать все в таком идеальном порядке», — воскликнула Миранда. «А я думаю, смогла бы», — возразил ей Джаред. «Она так же упряма, как и ты, моя дорогая. Просто ее ангельское личико вводит всех в заблуждение, заставляя думать, что она милое, послушное дитя». «А я думала, что это я самая послушная из всех женщин». «О да, очень послушная, особенно после того, когда бьешься своего». «Ах, негодник!» — воскликнула она. «Да ты не лучше меня!» «Конечно, миледи, именно поэтому мы так идеально подходим друг к другу». Они все еще продолжали смеяться, когда карета остановилась у парадного входа, где уже поджидали хозяева. Сестры тепло обнялись, а затем Миранда, отступив назад, придирчиво оглядела Аманду с головы до ног. Замужество пошло тебе на пользу, надо признать», — улыбнулась она. «Я просто беру пример с тебя», — парировала Аманда. Стояла чудесная погода, у Аманды с Адрианом все еще продолжался медовый месяц. Им было совсем не до гостей, и потому две супружеские пары встречались лишь за ужином. Вдовствующая леди Суинфорд вскоре уехала погостить к своей давней подруге, леди Толбойс в Брайтон. Она объявила, что считает сельскую жизнь слишком скучной. Неделя пролетела незаметно. Долгие прогулки верхом, вечера в парке. «Разве это могло наскучить?» – не понимала Миранда. Как-то раз, вернувшись с одной из таких прогулок, она, войдя к себе, обнаружила, что Митчум собирает вещи Джареда. «Миледи, Милорд сказал, что мы сегодня же отправляемся с ним в Россию», – объяснил Камердинер. «А Перки уже знает, почему она не собирает мои вещи?» «Милорд ничего не говорил о том, что вы едете с нами». Миранда вихрем ворвалась в летнюю беседку, где ее поджидали остальные. «Когда ты собирался сказать мне? Или, может, ты хотел ограничиться запиской?» — набросилась она на Джареда. «Мы же планировали ехать вместе». «Я должен немедленно уехать, а ты останешься здесь». «Но почему?» «Послушай, киса моя, Наполеон вот-вот нападет на Россию». Он уверен, что Англия с Америкой настолько заняты своими проблемами, что будут не в состоянии помочь царю. Я должен поехать в Санкт-Петербург и заполучить подпись царя Александра на секретном соглашении между Америкой, Англией и Россией. Мы должны объединиться, чтобы разбить Наполеона. «Но почему не могу поехать я?» – спросила она. «Потому что все это нужно сделать быстро. Спящая красавица уже готова к отплытию, и ждать мы не можем». В России вот-вот наступит холода. Я поеду с тобой. Нет, Миранта. Ты никогда не проводила в седле больше двух-трех часов, и потому поездка к морю будет слишком изматывающей для тебя. Ты останешься здесь со своей сестрой и Адрианом, пока я не вернусь. Если вдруг кому-нибудь взбредет в голову нанести визит с Уинфордом, ты всегда сможешь сказать, что я болен и не в состоянии выйти из комнаты. Ты нужна мне здесь, милая. Если мы исчезнем вместе, пойдут слухи. Как бы я хотел сейчас оказаться дома, у Винсенге, спокойно заняться хозяйством, подумать о нас. Но разве это возможно, когда все в этом мире перевернуто с ног на голову? Когда ты вернешься? Возможно, в конце октября. Возможно? Непременно. То-то же, а то я сама приеду за тобой. Нисколько в этом не сомневаюсь, моя дикая кошечка. Он заключил ее в объятия. Подняв к нему лицо, она жадно пожирала его глазами. Я скоро вернусь, любовь моя, мягко проговорила, он, и приник к ней долгим поцелуем. Наблюдая за ними, леди Аманда Свинфорд еще раз призналась себе в том, что ей по душе ее тихая любовь, которую она испытывала к Адриану, а совсем не эти страсти. «Миранда с Джаредом порой настолько увлечены друг другом, что забывают обо всем вокруг», — размышляла она. «В сжигающей их любви есть что-то... что-то такое первобытное». Леди Суинфорд приблизился к ней и, словно читая ее мысли, сказал, «Просто они уж очень американцы, а мы с тобой слишком англичане». «Да, наверное, ты прав», — проговорила Аманда. Удивительно, как не похожи мы с Мирандой. И в то же время у вас много общего. Вы обе готовы отдать все тем, кого любите. Совершенно верно, согласилась Аманда. И потому, насколько я знаю свою сестру, она, боюсь, станет совершенно несносной, как только Джаред уедет.